об эврисинге, насинге и прочих мистификациях. Сам по себе он был никто. За лицом, не схожим с другими даже на скверных портретах эпохи, и нечеткими призрачными бессвязанными словами крылся лишь холод, сон, снящийся никому. То, о чем умудрился столь недвусмысленно и лаконично сказать Борхес, было откуда-то известно мне с детства, Я всегда знал, что книги никто не пишет. Инстинктивное понимание порой мешало мне запоминать фамилии авторов. Впрочем, до сих пор мешает. Борхес помог мне поменять слова в этом утверждении местами, сменить детскую наивность на сомнительное глубокомыслие взрослого. Теперь я формулирую сей немудренный парадокс иначе. Все книги написаны никем. Авторство. То самое, которое оплачивается гонорарами, девичьими поцелуями и брезгливо снисходительным интересом критики, до да смешного случайно. Кажется, я знаю, как это бывает. У меня по столу сейчас разбросан чуть ли не десяток ручек. И я то и дело пользуюсь ими, причем беру в торопях ту, что лежит ближе, не принимая во внимание цвет, размер и репутацию фирмы-изготовителя на мировом рынке. Тоже, очевидно, происходит, когда очередная книга решает что ей пора быть написанной. Чья-то невидимая рука, скверная метафора, но другой не нашлось, хватается за первый попавшийся инструмент, каковой потом, когда все будет кончено, станет нахально именовать себя автором и настойчиво требовать всеобщего внимания и каких-никаких привилегий. Однажды меня спросили, что я думаю о мистификации в литературе. Пришлось признаться, что я уже давно ничего об этом не думаю. Я просто живу в эпицентре тумана, то и дело всем телом ощущаю, как вздрагивают серебристые нити моей собственной худо-бедно сплетенной паутины. Литературная мистификация стала для меня обычным побочным продуктом моей жизнедеятельности, чем-то вроде углекислого газа, который выделяется при каждом выдохе. Трудно удержаться от ускушения ответить на этот вопрос вопросом «Разве бывает литература без мистификации?» Вообще-то, наверное, бывает, поскольку бывает все, но это случай не из моей практики. Литератор всегда врет, по определению. Возможно, лживость автора прямо пропорционально кажущейся достоверности текста, но а мистификация – самый простой способ сделать эту ложь осознанной. Не забываться, знать свое место, не питать иллюзий на свой счет. Литература всегда казалась мне своего рода разновидностью сна, пожалуй, легко легкоуправляемой разновидностью. Чтение. Искусство сновидения для ленивых. Писательство, по большому счету, тем более. Феномен литературной мистификации для меня своего рода тренинг, эффективное упражнение, позволяющее нам даже на самом дне этого тихого уютного омута не забывать о других, возможно, куда менее приятных, не поддающихся контролю снах. И потом... Поскольку автора, по большому счету, все равно нет и быть не может, почему бы не выдумать его самостоятельно? А то ведь свято место пусто не бывает. Вместо нас его выдумает кто-то другой, как водится, по своему образу и подобию. Да, кстати, литературная мистификация – это еще и возможность в любой момент уйти из литературы тихо по-английски, не прощаясь и не хлопая дверью, оставив в заложниках собственный сон, гомункулуса, призрак. Пусть себе караулит опустевший дом. 1999 год.